Александр. Эпиграф. Самурай не должны строить себе причудливые, вычурные, дорогостоящие дома, как если бы они собирались поселиться в них навечно. Самурай живет для того, чтобы умереть. Кодекс самурая. Саша, у меня новости. Я бросила сумочку на зеркало, варежки и шапочку в шкаф, скинула сапоги и короткую шубку и прошла в комнату. Муж лежал на низкой Софе, забросив за голову руки. Его лицо было холодным и отстранённым, единственный глаз прищурен смотрел в невидимую мне точку на потолке. «Саш?» Я села на пол рядом с Софой и положила ладонь на открытую вырезом кимоно грудь мужа, прикрыв вытатуированного самурая, занёсшего меч над поверженным противником. «Что с тобой? Тебе плохо? Что-то болит?» «Болит?» — отрешенно переспросила Акела. «Нет, не болит. Где ты была? На курсах. Ой, такой мороз, ужас! От остановки еле добежала. Сонька спит? Ты ужинал?» «Я ее накормил, мы почитали, а теперь она спит». «А сам что же с ней не поел?» — ласково спросила я, поглаживая разводы якудзовской татуировки, которую так любила рассматривать. «Как я могу ужинать без тебя? Переодевайся!» Я поспешно вскочила и побежала в спальню. Почему-то вдруг я ощутила лёгкое чувство вины. Муж никогда не садился за стол без меня, а я сегодня позволила себе задержаться сперва на кафедре с очередной барышней, исправлявшей полученную за контрольную работу двойку, потом в магазине. Встретила соседку по подъезду, интеллигентную пожилую старушку Алису Власьевну, и та, взахлёбши, пилявя от рассказала мне ужасную историю. Облачившись в домашнее кимоно, расписанное аистами цветками лотоса, я собрала отросшие до плеч кудрявые волосы «маромага» — прическу замужних японок, укрепила узел двумя деревянными шпильками и пошла в комнату накрывать на стол. Сперва заглянула в детскую, где, раскинувшись на заправленной розовом в бабочках бельем кровати, спала наша Сонечка. Присев на край, осторожно погладила спутанные кудряшки — С каждой минутой пребывания этой девочки в нашем доме я все сильнее проникалась к ней острым материнским чувством. Она была моя. Моя! Кто бы что ни говорил об этом. Со временем Соня как будто забыла о своей жизни в детском доме, никогда не вспоминала, не рассказывала ничего, словно всегда жила с нами, называя нас мамой и папой. Психолог, к которому мы ходили всей семьей, как и было положено приемным родителям, объясняла это тем, что девочке комфортно и спокойно с нами, она доверилась нам полностью и искренне поверила в то, что мы ее родители. Детская психика лобильна. Она выбрасывает негатив, едва только появляются позитивные эмоции. Девочку любят, и это хороший мотив для того, чтобы двигаться дальше, а не жить воспоминаниями о грустных моментах, объясняла психолог, и мы были искренне рады этому. Поцеловав дочку в румяную от сна щеку, я вышла из детской и плотно закрыла дверь. Пока я расставляла на столе тарелки, подставки для хасси, мисочки для соуса, Акела поднялся с софы, отошел к балкону сделал несколько дыхательных упражнений. Наверное, признак, что муж чем-то обеспокоен и старается взять себя в руки. Но спрашивать было не принято. Когда сочтет нужным, расскажет сам. «Так что ты говорила про новости?» — спросил Акелла, располагая за столом и наблюдая за тем, как устраиваюсь я. «Представляешь?» — начала я, отложив взятые было Хаси обратно на подставку, и Акелла мягко подсказал. «Концы не должны смотреть влево. Это знак угрозы». «Ой, извини!» И отвлеклась. Я поспешно поменяла расположение палочек на подставке так, чтобы их острые концы не смотрели в левую сторону, и продолжила. «Подолжение «Я встретила в магазине Алису Власевну. Ну, знаешь, такая старушка с третьего этажа. Она еще летом кота на поводке во двор выводит». «Да, помню». «Так вот, она неделю назад нашла во дворе труп». «Что нашла?» — переспросил Акелло удивленно. «Труп! Представляешь, самый настоящий труп, только обезглавленный. Тело лежало, головы не было». Алиса Власевна сказала, что эксперты между собой поговаривали, будто очень странная травма, ровный, идеальный край, словно голову отрезали чем-то острым и в один мах. Я вдруг замолчала, заметив, как побелело лицо Акелы, а глаз вообще превратился в щель. «Саша, Саш, ты что, не слышишь меня?» «Слышу», — спокойно отозвался он, однако выражение лица не изменилось, — «И что? Нашли убийцу?» «Нет. Алиса Власевна сказала, что её уже несколько раз к следователю вызывали. Даже подозреваемых нет». «Хватит об этом», — перебил вдруг муж, вставая с Софы и направляясь в большую комнату, переделанную под спортзал. «Ужиной». «Я взялась за Хаси, но есть расхотелось. но вот ты Сашка встала за стола голодной. Что-то в поведении мужа показалось мне необъяснимым». Его чем-то задел рассказ об обезглавленном трупе, это было очень заметно, но что такого -то? Разумеется, убийство в собственном дворе не очень приятная тема для разговора за ужином, однако Акела отреагировал на это более чем странно. Кое-как заставив себя проглотить несколько роллов, я принялась убирать со стола. Это не отнимало много времени, минимум посуды, которые нужно мыть, смахнуть со стола несуществующие крошки, задвинуть сам стол в угол комнаты и всё. Со временем я научилась даже получать некое своеобразное удовольствие от домашних хлопот, к которым раньше допущена не была. Но и папа всегда оплачивал услуги домработницы, и у меня не было особой нужды в возне с посудой и пылесосом, но постепенно муж приучил меня к мысли, что ему гораздо приятнее есть обед, приготовленный моими руками. Оказалось, что и я разделяю его мнение. Даже при мудрости японской кухни дались мне почти совсем запросто, и теперь я радовала своих домашних разными диковинками». Обстановка в нашей квартире тоже была минимальной, если не считать огромных стеллажей с книгами в коридоре да тщательно обставленной детской комнаты. Кухонька оказалась малюсенькой, и мы сразу решили снести стену и отгородить барной стойкой уголок с плитой раковины. Остальная часть кухни дошла в пользу столовой и гостиной, где располагались и стол на низеньких ножках, софа, на которой любил отдыхать Акела, большой плоский телевизор на стене напротив софы. Пол застилали циновки, стены оклеены обоями, имитирующими ткань. Гравюра, изображающая самурая в бою, несколько свитков с иероглифами, самурайские доспехи на манекене, несколько подставок с коллекционными мечами, все украшения. Самая большая комната в квартире превратилась в мини-спортзал, там Акела часами отрабатывал стойки и движения, а также технику владения веером или мечом. В эти моменты я просто замирал от восхищения, сидя тихо в углу и прижав к себе Соню. Муж выглядел таким прекрасным и притягательным, что у меня щемило сердце. Акела был старше меня на 20 лет, а внешний вид еще добавлял ему возраста, так что я рядом с мужем казалась совсем молоденькой девочкой. Но я ни за что не променяла бы его ни на кого моложе, я их просто не замечала, как вообще не замечала никаких мужчин. Мой молчаливый, одноглазый, с обожженным лицом и покрытый затейливой японской татуировкой телом муж казался мне идеальным, и желать большего означало страшно, непоправимо грешить. Он понимал меня с полуслова, с крошечного жеста, Чувствовал кожу и всегда знал, как лучше для меня. Но в последнее время что-то изменилось. Саша стал молчаливее обычного, часто замирал в одной позе и как будто всматривался куда-то внутрь себя. Меня такие моменты пугали, но выяснять причину я никак не могла. Любые разговоры Акела пресекал и становился мрачным и жестким, а я не любила, когда он бывал таким».